В в пример, плохо, с одной стороны, кто будет спать хорошо на голых камнях, а с другой, совершенно понимала, камни здесь ни при чем. Меня всю ночь тревожили какие-то голоса, они жалобно просили «Помоги и спаси нас, это в твоей власти, ты сильная, у тебя кольцо, помоги!» Голосов было много, и мужские, и женские, и детские, и старческие. Одни звали меня по имени Настойчиво, другие просили почти моля. Кто-то плакал. Но все сводилось к единому. Они молили о помощи. Нет, конечно же, эти голоса не представлялись. Не уточняли, в какой именно области я должна оказать помощь. Ничего, только острая боль. Мне ничего не снилось, я ничего не видела, была кромешная тьма. Но всем телом ощущала, что в этой мгле я не одинока. Это не присутствие Фроси под боком. Нет, это другое. Их было тысячи, миллионы, и все как будто проходили по очереди сквозь меня, не забывая попросить о помощи. Я чувствовал их боль, их скорбь, их беспомощность, и такой же беспомощной ощущала себя, так как не могла ничего сказать, ни даже пошевелиться. А голоса не уставали, они все продолжали просить, уже почти шепотом на ухо, как будто боясь кого-то, кто их может услышать и спугнуть. А потом все быстрее и быстрее пошел круговорот этих бестелесных душ через мое тело. Я уже поняла, что это призраки, молящие о помощи. Они уже просто неслись через меня, не давая даже вздохнуть, больше не стесняясь, не шепча, а во весь голос они кричали, боясь, что я пропущу хоть кого-то, хоть кого-то не услышу. Они слились в единый поток, и слов уже было не разобрать. Они спешили, убегали от кого-то, хотели успеть все разом, и все, конец, их спугнули. Мое тело отпустили, вновь обрела способность говорить, дышать, чувствовать, кричать.